Внешность хозяйки служила живой иллюстрацией этих слов. Английский уют и достоинство сочетались в ней с готическим кошмаром. Высоченная, по-мужски широкоплечья, она пугающе небрежно перемещалась среди бесценной старинной мебели, украшавшей эту комнату. Руки земледельца, ладышки балерины и лик постаревшей валькирии. Синие, глубоко запавшие глаза, резко выступающие скулы, возраст не льстил ее лицу. В неверном свете очага казалось, что крючковатый нос почти дотянулся до верхней губы. На вид миссис Бертон Томас было шестьдесят пять лет, но, очевидно, ее это нисколько не волновало. «Ну!» — окликнула она своих подопечных. «Есть-то, хотите?» «Вы опоздали к ужину почти...» Быстрый взгляд на прадедовские часы, звучно отчитывающий время у стены. «На два часа!» «Ты проголодалась, радость моя?» — спросил Сент-Джеймс Дебору. Глаза его сияли, он от души забавлялся. «Нет-нет, ни нет, не чуточки!» Обернувшись к хозяйке, Дебора поинтересовалась. «У вас есть и другие постояльцы?» «Пара американцев, только и всего. Увидите за завтраком. Знаете таких? Синтетика и золотые цепи. Муж носит на мизинце чудовищных размеров бриллиант. Весь вечер развлекал меня, толковал про зубных врачей. Вроде как мне позарез, нужно запломбировать все зубы». это сейчас в моде. Содрогнувшись, миссис Бертон Томас подбодрила себя очередным стаканчиком. — А для чего, — спрашивается, — чтобы мне, как фараоновой мумии, через тысячу лет